Глава шестая «Гладиатор» деньги. Деньги, деньги, деньги. Кто Кто, царь, бог? «Я хочу навсегда сбросить с себя неведенье И обрести освобождение» ш ы м а т Пхагова там. д а з а з а деньги покупаются д а дай, в н у л с я на славный Аржу! Кричали мужчины хором. «Ну, и как поживает ведьма? Ты сумел? Ты задал ей перцу!» Ганин сел, уронил руки и сказал «Она сущий дьявол! Загоняла в конец, зараза! С этим нужно как-то бороться!» Содрогнулись от смеха стены «Арджу! Ты решил с ней бороться?» «Мы-то думали, наш воин будет с дамой чуть-чуть нежнее!» «Ладно, ты здесь такой не первый! Этой, сучки, нас всех не хватит! Посиди и попей саматы!» Ганин сдрогнул. «Нет-нет, не надо!» «Вот, этот не пьет самату!» — сказал Седовлас Икшатрий. Андрей спросил с интересом. «А кто еще отказался?» «Да все, кто ходил к ведьме», — поведал ему Кшатрий. «И всех их уже нету. Отдали богу души». г а и н вздохнул, подумав. «И я от этого в шаге. Если б не пойло юнсы, шагу не смог бы сделать». «Нужно устроить отдых. Он мне сейчас нужен. К вечеру буду в форме. Я хочу к Махаоне!» Ганин увидел Тхира. Подумал. «Надо же! Трезвый! Сидит и что-то бормочет. Не хлещет свою самату. Тут ее просто море!» Кир подошел к Андрею, сказал на ухо чуть слышно «Арджу, выпей саматы, пей и пей беспрестанно Знаю, твоя ведьма сказала не пить самату Но ты не сможешь попасть к ней, по крайней мере сегодня Ганин скрикнул «Ты лжешь! Я пойду к ней позже, под вечер!» Вот слегка только здесь расслаблюсь. — Посмотри-ка на медальоны, — тихо сказал Тхир. — Может, и протрезвеешь. Сейчас в тебе еще бродит пойло проклятой медемы. Галин глянул на медальоны и глазам своим не поверил. Почти я осталось денег. Он удивленно взглянул на Тхира. Спросил. «Как же так случилось? Она так дорого стоит?» Тхир грустно качнул головой. «А ты спрашивал цену?» Андрей возразил. «Цену? Я был у других женщин. Они стоят так мало!» «Я думал, ты ошибался. Она берет все, что может!» Тхир, шумно вздохнув, добавил. «А она тебя обокрала!» Но с виду все по закону. На Локи часто бывает, что воин уходит голым. Здесь с этим никто не спорит. Андрей потянулся к кубку. Жадно хлебнул сама ты, подумал. Теперь можно. И выпил кувшин с залпом. Потом осушил второй и подтянул третий. Стало немного легче. хотя в голове гудело и не было опьянения. Ганин подумал. — Ладно, деньги просить не стыдно. Стыдно не отдавать их. Встал и спросил громко. — Рыцари, кто даст денег? В долг, под честное слово. Все тревожно молчали, но Седовлас ы й к ш а т р и й сказал. — Не проси Арджу. «Если б не эта ведьма, все бы отдали деньги, себе б никто не оставил, но ты здесь такой не первый, кто от нее вернулся, все попросили денег и с ними канули в лету, денег совсем не жалко, но ведь это только отсрочка, ты бы перемещался, пока еще есть возможность». «Ганин не ждал отказа. Паник, л е с о в красных пятнах. Выпил еще саматы. Спросил. «А на этой лодке можно ли заработать?» «Здесь получают деньги таксисты и проститутки», — ответил могучий кшатрий. й остальные тратят. Но есть здесь один способ добыть деньжат без позора». Ты можешь сражаться насмерть. Публика это любит. На местной арене бьются бойцы со всего мира. Ты очень великий воин. Будут платить много. За пару-другую схваток можно купить планету. Или опять к ведьме. Но помни, великий воин, второго шанса. «Не будет! Силы твои тают, и на новые схватки их уже не достанет!» Ганин зло усмехнулся. «Ха! В долг мне ты дать не хочешь, но хочешь, чтобы я дрался?» к ш а т р и ответил. «Воин, гибель твоя с х в а т к и будет для нас честью! Не опорочишь имя!» «Все-таки это лучше, чем подыхать в постели какой-то паршивой шлюхи! Иди, мечом поработай! Может, мозги вправишь!» Ганин вскочил, вспыхнул, крикнул. «Да как ты смеешь!» К шатре не стал спорить, склонился почти в пояс, молвил. «Прости, воин!» Я просто сказал правду. Язык мой груб и занощив. Ганин отмахнулся. Ладно, ты говорил правду. Что может быть позорней быть затраханным бабой? Где тут дерутся насмерть? Вечером дашь заявку, утром будешь сражаться. Тебе еще нужен отдых. Сиди здесь и пей самату. «Я сам передам вызов!» «Спасибо!» — кивнул Ганин. «Ты все мне сказал верно. Прости же мою грубость!» Кшатри грустно ответил. «Я все понимаю, Аржу, и не держу обиду. Я дам тебе в долг денег, если покинешь л о к и Без денег ты не сумеешь даже переместиться. Ты задолжал планете, и транспортные медальоны она уже отключила. Андрей упрямо ответил. Нет, я буду сражаться. Умру, но добуду деньги. Он не спал до утра. Думал. Ну что такого в этой красивой шлюхе? «Явно что-то нечисто! Нужно бежать с Локи! Не будет в этом позора!» Однако здравые мысли сметала волна желания. В груди остро щемило, и каждая клетка тела кричала. «Хочу! Хочу, Махаони!» И Ганин пошел в город. У самых стен Колизея толпа узнала героя. Рев взлетел с поднебесье. Слава великий Аржу! Слава великий воин! Ганин чувствовал слабость, но выхода он не видел. Думал, идя к а р е е с л а е л и смогу. Я сумею. Нужно только собраться. Трибуны взметнулись в небо. Толпа на них бесновалась. На дальнем конце арены застыл еще один воин. В черной броне и шлеме был он угрюм и страшен. Ганин не испугался. Вывернул меч, встал в стойку. Черный угрюмый рыцарь стоял с мечом на готове. Клинки столкнулись со звоном, и закипела схватка. Андрей подумал. Противник не будет сильнее Дирка. Я пробью его оборону. Нужно лишь выбрать время. Воины не спешили. Клинки их вели разведку, и Ганин решил. Пора. Нужно закончить схватку ударом в один миг. Он прянул в атаку. Рыцарь в черных доспехах не мог уйти от удара. Он не успел сместиться. Он встретил ее там же. Но вороной клинок легко отразил атаку. Звеня отлетел меч, и рыцарь быстро сместился, как тень, как бесплотный призрак. Кованым сапогом прижал к песку меч Андрея. Жуткий черный клинок метнулся к его горлу. Ганин успел сжаться, упасть под разящий выпад. Клинок прошел над макушкой. Андрей в ы в е р н у л меч из-под ноги врага. Откатился и принял стойку. Трибуны дико взревели. Ганин понял. Сильный боец! Вот же нарвался сдуру! Он потехничней дирка! И перешел к защите. Клинок, раскрученный кистью, сверкал, как стена из стали. Веерная защита! Попробуй прорвить, черный! Злорадно подумал Ганин. И тут же услышал голос, сказавший из-под забрала. Это великий Аржу? Кто мог такое думать? Он перешел в защиту! Что, укатали бабы? Ганин, узнав голос, даже не удивился, только подумал. «Дирк! Как он сюда прорвался! Нет входа ему на л о к к и И тут же пришла радость. Он знал слабости Дирка, тот гневлив, безрассуден. г а р и н крикнул. «Привет, барон! Что отрубить сегодня?» Дирк дрался, как и не слышал. Бился спокойно, ровно. В три коротких удара сломал веер защиты и перешел к атаке. Выпад. Еще выпад. Страшный клинок Дирка прорвался груди Андрея. Тот успел развернуться, но меч вошел на три пальца под ребра. В живот. В печень. Остро рвануло болью. Но Ганин мог еще драться. Мысль обрела четкость, стала холодной, ясной. Он подумал «Посмотрим!» Схватился рукой за рану, в скинул свой меч и рухнул коленями на арену. Дирк не спешил, смеялся. Помнил, Ганин опасен, сумел отрубить ноги всего за миг до победы. Ганин пошел дальше, пальцы его р о ж а л и с ь меч упал на арену. Голова все больше клонилась на его скрещенные руки. Дирк рассмеялся хрипло и подошел ближе. Отвел свой меч для удара. Ганин ждал, а Дирк все смеялся. Тихо, лишь для Андрея сказал. х а х а дорогой Ганин, самый великий воин, чего ты хочешь лишиться? Рук, головы, сердце. Сам выбирай, исполню. Скажу тебе по секрету, умирать это так больно. А Колизей бесновался. Кто-то кричал «Аржу!» Кто-то орал «Черный!» Андрей взглянул из-под лобья. В бархатной царской ложе была она, Махаони. Большой палец опущен, требует только смерти. Андрей подумал. Вот сука! Злая мерзкая ведьма! Дирк натешился в волю. м е ч рванулся со свистом к затылку, к шее Андрея. Ганин сумел поймать миг. Метнулся с колен пружиной, меч подхватил, не глядя. Клинок вошел в тело Дирка легко, без всяких усилий. Но черный клинок барона достал уже на и з л ё т е Сильно рассек ногу. Дирк изумленно глянул на сталь, пронзившую сердце, и п р о х р и п е л надсадно. «Вот же завороженный!» Ганин сумел подняться. Отправил клинок в ножны, в скинул победно руки. Колизей обезумел. Слава! Слава, Великий Аржу! Слава, Великий Воин! Ганин ушел, качаясь. Его подхватил Тхир уже на краю арены. Меня починить нужно, пробормотал Ганин. Тхир, позови мага. Тхир с испугом ответил. «О, господин, налоги не допускают магов!» Ганин спросил. «Но кто-то ж может лечить раны! Есть здесь такие люди?» Тхир подогнал леталку, помог ему сесть в кресло. Сказал. «Отвезу в салон, там подскажут, что делать!» Ганин кивнул. «Вези!» И потерял сознание. Пришел себя лишь в салоне. Первое, что он сделал, глянул до медальоны. Денег было так много, что он вздохнул с облегчением. Пробормотал довольно. «Все-таки махауни! Пусть ведьма она, пусть стерва!» Вновь потерял сознание. Все тот же могучий кшатрий сказал, обращаясь к Тхиру. «Здесь прямо в салоне держат регенератор, машина срединных сфер. Час-другой, и хозяин будет опять в форме. Давай, отнесу Арджу!» «Арджу! Великий Арджу!» – кричали все остальные. «Он победил ведьму! Другие лишь умирали, а он смог добыть победу!» х и р сними медальоны!» — сказал Седовлас Икшатрий. «И про кинжал помни. Пусть на тебе побудет. Машина может поплавить, когда восстановит аржу. А она не любит металла!» Тхир снял все три медальона, транспортный, две кредитки, повесил себе на шею. Спросил. «А долго ли ждать?» «Часа четыре, не меньше!» «Ответил седой кшатрий!» «Ты можешь пройтись по паркам, развлечься, немного выпить!» Тхир спросил, ухмыльнувшись. «А к женщинам мне можно?» Кшатрий расхохотался. «Ты, конечно, не воин, но тоже, смотрю, развратник. Иди!» «Развлекись с бабой, если имеешь деньги! Только не смей трогать денег с кредиток а р ж у Тхир ответил достойно. «У меня есть свои деньги!» Он позвенел металлом, снял с шеи одну цепочку. «Вот, посмотри, Кшатрий!» Тот глянул мельком на цифры, хмыкнул. «Слуга небедный, любит тебя Арджу!» н о Тхир спросил. Медальон мой можно обчистить. Здесь воровать опасно. Никто еще не решался. Вора легко отыщут, и по законам Локи он поплатится жизнью. Тхир продолжал расспросы. А с моего медальона может платить каждый? Да, подтвердил Кшатрий. «Раз медальон на шее, ты и хозяин денег!» Кир сказал очень строго «Буду беречь деньги!» Радостно улыбаясь, он поспешил в город «Все закончится в свой черед Между радостью и тревогой Звезды в ы т к о л и небосвод Синий-синий, как тело бога!» Знаю, можно, шутя, упасть Выпить яд и с х м е л я н о г о кубка Знаю, как истощает страсть Как любовь способна лишить рассудка Знаю, как, подойдя к черте Осадить коней на крутом откосе Но владыку моих путей Знает только тот, кто рожден под осью Видит вся мои пути т о тот кто ждён под осью